Глава третья Продвижение легиона было похоже на движение горячего ножа сквозь масло. Стремительное и неудержимое. Четвертый громовой шел к отрогам северных роман, расплескивая свои щиты темных тварей, оказавшихся достаточно тупыми, чтобы атаковать восьмитысячное войско, ощетинившиеся пиками и палашами из хладного железа, и плюющиеся огнем и льдом в ответ на каждое шевеление теней. По маршруту движения легиона вырастали деревянные крепости, словно зубья в челюстях империи, вгрызающиеся в проклятые земли. А следом шли дворянские копья и братья-рыцари, охраняющие священников. И вот уже в каждом остроге, оставленном легионом, загорается пламя света — освещая истощенную тьмой искореженную землю. «И ты еще обвинял меня в склонности к графомании». Голос соседа ворвался в мои мысли. «Считай, что я решил помочь тебе в написании мемуаров», хохотнул я в ответ. «Пришлось опуститься до твоих способностей, чтобы будущие читатели не морщились от разницы в стилистике». «Счет не помню, но будем думать, что ты его сравнял». — заявил дух после непродолжительной паузы. «Кстати, о счете. Как там дела с нашими разведчиками? Много пострадавших?» «А то ты сам не знаешь», — фыркнул я. «Не знаю», — тихо признался сосед. «Как так?» — не понял я. «А вот так. У меня было полное впечатление, что если бы дух мог, он бы сейчас руками развел». — Я сразу после столкновения с теми двумя скальниками в твое подсознание уполз. — И просидел там две с лишним недели? — изумился я. — Ну, в общем, да, — согласился сосед и, чуть помолчав, пояснил. — Меня тогда таким ужасом накрыло, ты себе представить не можешь. И только одна мысль в разуме — опасность, опасность, опасность. Вот я и не выдержал. — А меня почему не предупредил? Так. «Тебя это не касалось», — ничуть не сомневаясь в своих словах, ответил дух. «Я ж взвился. Это как так?» «Не знаю, но ощущения четко говорили, что опасность грозит только мне». «Дела. Не верить духу у меня нет никаких оснований. Если уж его чуйка вопит, то только по делу. И еще не было случая, чтобы сосед ошибся в интерпретации ее посланий». «Но какая опасность могла грозить духу, надежно прячущемуся в моем разуме?» «Или...» «Ты подумал о том же?» — спросил сосед. «Отец Тон», — понимающе кивнул я. «Но как? Его же там не было, да с нами вообще не было ни одного церковника». «Зато был навязанный церковью Грамон», — заметил дух. «Порву, сволочь!» Ярость заклокотала в горле, но почти тут же на меня словно ведро воды вылили. «Охолони!» — резкий окрик соседа сопровождался мощным ударом головной боли. «Что ты ему предъявишь? Скажешь, он пытался убить мою шизофрению? И где ты окажешься после такого выброка? Понял. Остыл. Я уселся на тревожный барабан и обвел взглядом вид на лагерь, открывающийся с высоты обзорной башни. — Но с Грамоном надо что-то делать, так или иначе. — Что говорит Миол? спросил сосед. — Да ничего, в смысле, я же не приказывал прямо по твоему совету. Так что скала присматривает за пиром, но мне пока ничего не говорил. Придется ждать, пока бароненок не выдаст себя. — Значит, ничего подозрительного, да? — дух изобразил тяжкий вздох. — К Мару он частенько заглядывает. — — Ежедневно, если быть точным. И после каждого выхода, — ответил я. — Но это ненаказуемо. Мало ли, может, он после похода надумал в церковники податься. — Ну да, такое к делу не пришьешь, — задумчиво произнес сосед. — Прости? — Выражение такое, — отмахнулся дух. — Ладно, будем ждать и смотреть по сторонам. Внимательно, чтобы не пропустить болт из-за угла. «Думаешь, все так страшно?» «А, оставим это, Дим. Считай, что это моя паранойя разбушевалась», — кисло заметил сосед. «Кстати, о болтах и смертях. Ты так и не ответил на мой вопрос. Потери среди разведчиков есть?» Один погиб при столкновении со скальниками. Двое других легионеров из той пятерки были ранены, но уже встали в строй. «Эликсиры творят чудеса», — ответил я. «Ну и еще трое сейчас отлеживаются в лазарете». «Наткнулись на мишелей во время разведки земель вокруг третьего острога». «Мишели? Не помню таких», — признался сосед. «Гигантские летающие инсекты. Днем прячутся в тенях, ночью охотятся. Стаями», — пояснил я. «Если бы не щиты, вырезали бы всю дозорную пятерку. А так...» Разведчики отделались царапинами. — Извини, может, я чего-то не понял, но с каких пор разведчики таскают с собой щиты? — изумился дух. — После встречи со скальниками, — ответил я, — это в обычной их работе щиты только помеха, а в нашей разведке, да на лошадях... Мало того, что нет необходимости таскать эту тяжесть на своем горбу, так кроме того, оказалось, что щиты дают очень неплохую защиту от атакующих тварей, если действовать в команде, конечно. Они бы и пики с собой возили, но с ними не во всякий перелесок сунешься, а их здесь много. Понятно, протянул сосед и тут же встрепенулся. Слушай, у меня тут вопрос возник, точнее, не состыковку чую. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я. «Может быть, я чего-то не понял или просто позабыл? Но у тебя же есть бестиарий?» — забормотал он. «Да не тяни кота за хвост, сосед!» — рявкнул я на духа. «Пф, как страшно!» — фыркнул он в ответ. Но, почуяв мой гнев, затораторил. «Все, все, только не бросай меня в терновый куст!» «Сосед!» «Ша не нервничай, Дим!» — дух на миг замолк. «В общем, вот какая штука!» «Скальники!» «Что скальники?» — вздохнул я, когда сосед вновь замолчал. «Тебя в них ничего не удивило?» — спросил он. Я нахмурился. «Удивило? Что в них может быть удивительного-то? Например?» «Ну, ты видел поблизости хоть одну скалу? Или какой-нибудь голец, где они могли бы обитать?» — протянул дух. «Нет». Я постарался вспомнить те места, где было совершено первое нападение на дозор. «Сосед, ты прав. Эти хреновые кошки не должны были нам попасться на пути. Вообще!» «Точно? Может быть, они не только в горах селятся?» В эмоциях духа скользнуло огорчение. «Это так же точно, как и то, что жвальни терпеть не могут воду», — отрезал я. «Плохо. Если мы не можем полагаться на данные из бестиария». — произнес сосед и замолк. «Прилив!» — обреченно простонал я. «Только в этом случае твари могут отправиться шататься, где вздумается!» «Стоп! Но до следующего прилива должно быть не меньше полугода!» «А кто сказал, что это тот самый прилив, что накрывает пустоши под Ленбургом?» — выдвинул закономерное предположение сосед. «Дурдом какой-то! Чем дальше, тем больше проблем!» — тихо произнес я, но тут же встрепенулся. «Подожди-ка». «А ведь ты не прав, друг мой». «То есть», — не понял сосед. «Случай со скальниками был единственным. А ведь с тех пор в дозоре нашим людям приходилось сталкиваться со множеством тварей, предпочитающих вести оседлый образ жизни. И подавляющее большинство обитало именно там, где и должно, а не металось, словно сумасшедшие по всем окрестностям», — объяснил я. «Да и ты бы почувствовал прилив заранее, согласись!» «Значит, причина должна быть в чем-то другом», — констатировал дух. «Опять загадки!» — чуть ли не вслух простонал я. «И, очевидно, соседу они тоже надоели, потому как он почти тут же исчез из моего сознания. Что ж, пойду и я делами заниматься. Тем более, что уже послезавтра наш легион...» оставив в этом укрепленном лагере небольшой гарнизон, выдвинется к следующей, последней точке нашего маршрута. А значит, завтра с утра отряд разведчиков должен выйти с рассветом в поисках удобных для легиона мест прохода среди становящихся все более высокими холмов. Заодно и нечисть погоняем. «Поднимем тварей, пусть их мулы на ноль множат, как выражается мой сосед». Понятное дело, что всех сразу они не уничтожат, но, как говорится, курочка по зернышку клюет. Глядишь, и братьям-рыцарям во время зачисток меньше работы будет. Я обходил своих разведчиков, проверяя их готовность и снаряжение, а в голове крутились мысли о походе. Четвертый громовой в своем маршруте почти описывает круг, точнее, огромную дугу, начинающуюся у майна, и завершающуюся у отрогов северных роман. Таким образом, наш трехнедельный поход должен завершиться в каких-то пяти днях пешего пути от того же майна. Легион идет, воздвигая на своем пути остроги, где следующие за нами церковники в сопровождении войск ставят небольшие храмы, после освящения которых неосвоенные земли в пределах двух дней пути должны очиститься от скверны и стать пригодными к заселению. Понятное дело, что просто осветить земли недостаточно. И если бы все было так просто, то проклятых пустошей в мире давно не осталось бы. Здесь нужны мощные войска. Они частым гребнем пройдут по этой земле, выбивая тварей, а сопровождающие их инквизиторы уничтожат оставшиеся черные пятна и на месте самых мощных из них возведут часовни. И в этой зачистке тоже будет участвовать наш легион. Но это еще цветочки. Проклятые земли жадные. Они ни за что не отступят без боя. А значит, те остроги, что мы ставим по пути, скоро примут на себя удар сбившихся в толпы тварей. И он не будет единственным. Как минимум на ближайшие 5-6 лет новое пограничье станет весьма опасным местом. Тьма будет пробовать Остроги на зуб неоднократно, и каждое новое владение, возведенное в этих местах, укрепляющее свет, будет провоцировать все новые и новые удары. Так всегда бывает. Новые пылающие светом храмы, воздвигаемые в крепостцах, манят нечисть, как огонь свечи мотыльков. И наша задача — сделать с тварями то же, что делает пламя с мотыльками сжечь их дотла. По крайней мере, первую волну. С остальными же придется справляться постоянным гарнизоном крепостиц. Когда они там появятся, конечно. Но до этого нам нужно закончить первую фазу похода. Впрочем, дожидаться этого момента слишком долго не придется. Еще 3-4 дня, и легион окажется в нужном месте, и специально созданные для этого отряды отправятся гулять по горам подыскивая подходящие места для часовен и будущего городка. Одного не могу понять. Кому вообще взбрело в голову строить город в горах? И зачем? Ведь для того, чтобы осветить те земли, хватило бы пяти-шести небольших фортов. — Вот ты недотёпа! Шахты! — снова подал голос дух. — Не понял? — Вижу. — изобразил вздох сосед. — Потому и поясню. — Горы — это руды, драгоценные камни и металлы. Думаешь, тот же Зентра пройдет мимо такого богатства? — Однако, — хмыкнул я, — кто-то очищает земли от скверны, а кто-то наживается на результате. — Ну, кто-то же должен. Так почему бы этим кем-то не стать владетелю ближайших земель? — заметил сосед кажется, даже не заметив моего сарказма. И как умный человек, он понимает, что держать шахтеров в мелких фортах невыгодно. Лучше построить небольшой городок, который не только позволит сэкономить на доставке рабочих к шахтам, но и принесет денежку в виде сборов, с торговцев и мануфактур. «И все-таки это как-то...» — я поморщился. «Некрасиво, нечестно». В эмоциях соседа мне послышалась насмешка «Ошибаешься, здесь есть выгода для всех». По результатам похода участвующие в нем дворяне получат возможность основать новые владения. Маркграф, возможно, сменит корону достоинства в гербе на герцогскую. Империя прирастет землями. Дальше продолжишь?» «Князья церкви и рыцари исполнят свои обеты и обретут еще больше уважения. Так? А один пустынный егерь, возможно, подтвердит свой герб. В накладе останутся только твари», — закончил Дух.